В надвигающихся сумерках, промокшие, перепачканные илом, они уже теряли последние надежды на успех поисков, когда Сэмюэл, поскользнувшись на чём-то у берега, выругался и вытащил находку из воды, после чего сполоснул её и поднял с яростным триумфом. "Выходит, после убийства он выбросил её прямо здесь", с удивлением произнёс он. "Может, правда не нароком выронил в темноте, да и потерял" В результате им пришлось оторвать торговцу с кабинова товара от ужина для ознакомления с калкой. Он вышел на крыльцо, заткнутый за жилет салфеткой и выражением сильного недовольства на физиономии. Его взгляд с отвращением устремился на скалку. "Ну да, это одна из моих. Вон на ней наше синее клеймо, видите?" Он показал на крошечный синий символ на одном конце возле ручки скалки. Что ли, она та самая, о которой дальше он мог бы и не спрашивать? Да, та самая. Значит, вы продали её высокому молодому мужчине в день смерти Кеткарта, уточнил Томас. Да. Вы уверены? Конечно, уверен. Не говорил бы я, если бы сомневался. Всё отмечено в моих гроссбуках. Благодарю вас. Простите, что помешали вашему ужину. И что теперь? Спросил Телман, когда они с суперинтендантом вновь оказались на темной улице. «Этого достаточно для ареста?» В его усталом голосе прозвучало сомнение. Пит и сам не был в этом уверен. Не сомневался он только в том, что Орландо Антрим видел злосчастную фотографию своей матери и чертовски расстроился. Изучив фотографии, он добрался до дома автора снимка и купил эту скалку. Но из этого ещё не следовало, что он нарядил труп в зелёное платье, приковал его к лодке и украсил гирляндами цветов. Могло ли помимо Кеткарта в доме быть двое гостей? И если могло, то кто тогда второй? Пит понимал, что бывают и случайные совпадения, но не слишком верил в них. Обычно всё имеет свою причину. И обстоятельства связываются друг с другом в цепь понятным способом, если учесть их и продумать все возможные связи. Так можем мы арестовать его? опять спросил Семиль. Не уверен. Его шив слегка встряхнулся. Но кто же это ещё, как не он? возмущённо произнёс Семиль. Нам известно, что он побывал там, у него был прекрасный мотив для убийства Кеткарта. Он самолично прикупил эту скалку, а мы отыскивали её. В чём ещё можно сомневаться? Осталось разве что разобраться, как он узнал, где найти платье и наручники и лодку, добавил Пит. "Ну ладно, кто-то же всё это нашёл", раздражённо бросил Телман. "С этим-то уж вы не поспорите, если не он, то кто? И почему?" Почему ещё кому-то могло понадобиться устраивать весь этот чёртов маскарад в лодке с цветами? Обычные убийцы сразу бы дали дёру с места преступления, просто бросили бы его там, где прикончили. Или какому-то оригиналу захотелось возиться с платьем, наряжая убитого кем-то покойничка и рискоя быть пойманным с поличным? Не такой уж это большой риск, возразил суперинтендант. Вазицу туманной ночью в частном саду на берегу реки. Однако должно быть что-то его чертовски беспокоило, раз он так растарался. Они перешли дорогу и медленно направились обратно к мосту. Может, убийца это всё-таки тот, кого Кэдкэрт шантажировал, предположил инспектор. Или, вероятно, тот, кто ненавидел такого рода открытки и их порочное влияние на умы. Петр вспомнил о Ральфе Маршине. Версия была правдоподобная, вполне приемлемая, но у него уже начала складываться другая картина, расплывчатая, возможно, дурацкая, но становившаяся всё более чёткой с каждым шагом. Он остановил первую же появившуюся двуколку и вызвав изумлённый взгляд своего спутника, дал Кэбмену адрес морга, а не театра. И что же вам ещё там нужно? скептически поинтересовался Телман. «Нам ведь известно, как он умер». Томас промолчал. Когда они прибыли по нужному адресу, Томас велел Кэбману подождать и, взбежав по ступенькам, открыл дверь и вошел в здание морга. К его сильному облегчению медэксперт был еще там, и Пит уже знал, какой вопрос нужно ему задать. «Была ли в легких Кэткарта вода?» спросил он. Криминалист удивленно взглянул на него. «Да, немного было. Я собирался сообщить вам об этом при случае». Он прищурил глаза. «Это имеет особое значение для вашего расследования?» «Но от чего он на самом деле умер? От удара по голове или от утопления?» Уточнил суперинтендант, не скрывая своего нетерпения. В напряженном взгляде Сэмюэля мелькнуло что-то похожее на зарождающееся понимание. С крайне сосредоточенным видом он стоял неподвижно в холодном помещении морга, и только ноздри его слегка подрагивали, реагируя на всё проникающий отвратительный запашок, реальный или воображаемый. Пристально посмотрев на томиса, эксперт покачался на пятках и скрестил руки на груди. Согласно клинической картине, я полагаю, что он мог нахлебаться воды до ранения. Но это теоретически пит. В любом случае он мог умереть от удара или при такой травме от потери крови и холодной воды, долго пролежав в лодке. Какие бы версии вы ни выдвигали, это однозначно убийство. Ах, к каким выводам вы пришли сами? Я пока не уверен, честно признался суперинтендант. Спасибо за информацию. Пойдёмте, Телман позвал он помощника и развернулся на каблуках. "Теперь в театр?" спросил инспектор, сбежав за ним по ступенькам и вскачив в двуколку. Их экипаж с таким грохотом проносился по тёмным, залитым светом газовых фонарей улицам, что они предпочли молчание разговорам. Пит сидел напряжённо, подавшись вперёд, словно стремился как-то заставить лошадь бежать ещё быстрее. Не дожидаясь полной остановки двуколки, Томас соскочил на землю и устремился к входу, велев Телману следовать за ним, но сначала расплатился с извозчиком. Он взбежал по ступенькам в фойе, и махнув своей визиткой и назвавшись, прошёл мимо капельдинера, распахнув ближайшую дверь и войдя прямо в зрительный зал, замер в проходе между задними рядами партера. С облегчением он увидел, что сцена ещё освещена, хотя последний акт как раз близился к концу. У Гертруды и король были уже мертвы, Лаэрт тоже. Палонии и Офелии расстались с жизнью ещё раньше, он по несчастной случайности, а она же покончив с собой, утопившись. Посреди скорбных трупов в живых остались только Гамлет, Фортинбрас, Гарацио и Озрик. Из-за сцены донеслись выстрелы. Что за польба вдали? спросил Гамлет, оборачиваясь на эти звуки. Он выглядел страшно напряжённым, казалось, его нервы натянуты до предела. Озрик ответил ему. Гамлет вновь повернулся к зрителям, и в его расширившихся глазах застыла мука. Он смотрел прямо туда, где в центральном проходе стоял Пит. Гараций, я кончаюсь. Сила яда глушит меня. Уже меня в живых из Англии известия не застанут. Предсказываю, выбор их падёт на Фортинбраса. За него мой голос. Скажи ему, как всё произошло и кончилось. Дальнейшее молчание. Его хриплый голос задевал за живое. Он скорчился и плавно осел на пол, застыл на дощётой сцене. В зале царила такая полная тишина, словно он был пуст, хотя атмосфера там была предгрозовая. Гарацуо подошёл к главному герою и произнёс со слезами в голосе: "Разбилось сердце редкостное, спи в полёте хором ангелов качаем". На сцену с барабанным боем вышли фортинбрас и английские послы, которые и завершили действие, произнеся последнюю стихи трагедии. Под звуки плачевно знакомого похоронного марша солдаты унесли трупы, занавес пошёл вниз. В зале стояла гробовая тишина, гнетущая, отёченная переживаниями, но вот она взорвалась громом аплодисментов. Точно подчиняясь единому порыву, все зрители поднялись с кресел. Сквозь оглушительные рукоплескания прорывались крики: "Браво! Браво! Браво!" Занавес вновь поднялся, и все исполнители вышли на аванс-сцену. Орландо посередине, с одной стороны от него сияющая Сесиль, а с другой — пепельно-бледный Беллмейн, восставший из могилы, чтобы с поклоном принять восторги публики. Пройдя по проходу между кресел до оркестровой ямы, Пит повернулся и направился к служебному входу за кулисы, где к нему присоединился Тельман. Однако им пришлось ещё запастись терпением. Аплодисменты долго не смолкали, заглушая все прочие мирские звуки. Ещё около четверти часа в этом шуме невозможно было даже думать ни о каких разговорах. Наконец занавес упал в последний раз, и актёры потянулись к своим гриму-борным. Томас вступил на сцену. Он не мог позволить себе больше ждать. Сэмюэл последовал за ним. Орландо взглянул на суперинтенданта. Актёр выглядел осунувшимся и совершенно измученным. Он шагнул навстречу страже порядка, но его начала бить дрожь. Вы пришли за мною? Его выразительный голос прозвучал с особой мягкостью. Спасибо, что позволили мне доиграть спектакль. Я полицейский, а не варвар, так же мягко ответил Пит. Антрим направился к нему, покорно вытянув руки для наручников. Он даже не взглянул в сторону матери. Что происходит? возмутилась Сисиль, переводя взгляд с участников этого краткого диалога. Суперинтендант, что вам здесь нужно? Вы безусловно выбрали неудачное время. Гарланда только что сыграл такого потрясающего Гамлета, какого ещё свет не видывал. Если вы полагаете, что можете ещё что-то у нас узнать, то приходите завтра, лучше в середине дня. Вы не поняли, матушка, сказал её сын по-прежнему не поворачиваясь к ней. Вы никогда ничего не понимали. Артистка начала что-то возмущённо говорить, но тот перебил её. Мистер Пит пришёл арестовать меня за убийство Кеткарта. Хотя я не сплавлял его по реке. Клянусь, я не знаю, как он оказался в лодке. Не будь посмешищем. Сиси наконец решительно выступила вперёд и на этот раз уже обратилась к Питу. Он совершенно измучен. Не знаю, почему он несёт эту чушь. Просто абсурд какой-то. С чего бы ему убивать Кеткарта? Он ведь даже не знал его. Орланда медленно повернулся к ней. Его лицо с обведёнными тёмными кругами глазами выглядело безжизненно бледным, словно он подошёл к концу какого-то ужасного пути. Я убил его, возненавидев за то, что он заставил вас сделать. Вы моя мать, и унижаясь сами, вы унижаете также и меня. Не представляю, о чём ты говоришь. Запротестовала Мисс Антрим, и судя по её искренне изумлённым глазам, Томас поверил, что она всё ещё не осознаёт, что сделала. Ей ответил Антон Белмейн. Он прошёл мимо Орланда, остановившись ближе к Питту, но повернулся к актрисе. "Да, Сисиль, в вашей ожесточённой борьбе вы никогда не задумывались, что будет с теми, кто любит вас?" произнёс он тихим и искажённым страданиями голосом Вы снимались для фотографий, которые потрясли бы людей, решивших, что вы сами захотели предстать в таком виде. Вы разбудили новые и мощные чувства, породив желанные для вас душевные сомнения и муки, полагаю, что это будет полезно для человеческого развития. Вас не останавливали мысли или тревоги о том, что своими поступками вы могли разрушить самое ценное в душе человека, причинив ему непоправимый ущерб, разбивая вдребезги весь его внутренний мир. Его голос дрожал от слёз и ужасного горя. Вы разбили сердце вашего сына Сесиль. Разум мог подсказать ему, что порнография вполне может уничтожить старые предрассудки, Но его сердце не смогло этого принять. Голос Антона сорвался. Сердце говорило ему лишь одно: "Это моя мать. Она родила меня, и я её наследник". Наконец ужас осознания случившегося дошёл до женщины. Понимание обрушилось на неё невыразимой болью, ей словно вонзили нож в сердце. Она медленно перевела взгляд на Орландо. Тот молчал, но его лицо было красноречивее слов. Весь его гнев, все утраты и боль запечатлелись в его измученных чертах. Он отвернулся от матери и снова подставил запястье Питу. "Нет", Белмейн коснулся его плеча с особой нежностью. "Ты только ударил, но не убил его. Убийство на моей совести". "Вы?" опять возмутилась Сисиль. Но почему? Однако в ней уже зародилось новое ужасное осознание. Потому что я ненавидил его за шантаж, устало бросил Антон. Он давно шантажировал меня одной фотографией, для которой я позировал много лет назад, когда нуждался в деньгах. Показав её сейчас, он мог погубить мою карьеру. Для актёра важен образ. Но главное, мне хотелось защитить моего сына. Ваш сын начал было говорить Пит, но потом, взглянув поочерёдно на Сисиль, Белмейна и Орланда, заметил, что хотя сын и наследовал глаза и волосы матери, сходство с руководителем трупы в нём тоже явно проглядывалось. И молчание Мисантрим подтвердило его догадку. Молодой человек же явно ни о чём не догадывался. На лице его отразилось полнейшее недоумение. Как вы узнали, что Арланды мог решиться на это? спросил Томас. Антон пожал плечами. Разве сейчас это имеет значение? За день до того вечером я понял, что его что-то ужасно гнетёт. Что именно, я не знал. Потом, в день смерти, Кеткерт прислал мне сообщение, попросив не приносить ему мой обычный ежемесячный взнос, поскольку он ждал нового клиента, которому назначил приём на тот вечер, некоему молодому человеку, назвавшемуся Ричардом Ларчем. Кто такой Ричард Ларч? вяло спросила Сисиль. В ней уже не осталось ни запальчивости, ни раздражения, огонь в её душе погас. Первая роль, сыгранная Орландо, ответил Белмейн. Неужели вы даже не помните? Тогда я понял, по крайней мере, испугался, что понял. Я тоже видел когда-то эту открытку с Афелией, поэтому и нарядил. Он судорожно вздохнул, казалось, слегка пошатнулся, после чего с трудом восстановил равновесие. Поэтому я нарядил его так и уложил в лодку. Кэткерт был ещё жив, но я понимал, что он не протянет долго на речном холоде. В этом была, он вдруг начал задыхаться. В этом была своеобразная гармония. Я сам лет 30 тому назад прилично играл Гамлета. Не так хорошо, как Орландо, а Сисиль тогда была моей Офелией. Пит увидел, как его посеревшее лицо покрылось испариной и всё понял. Он порадовался, что у него уже нет времени ничего предотвратить. Белмейн упал на колени. Гораций, я кончаюсь. Сила яда глушит меня. Уже меня в живых не застанут. Дальнейшее молчанье. Закончить роль ему не удалось. Мисс Антрим закрыла глаза, по её набелённым щекам струились слёзы. Арланд не подошёл к матери. Он пристально взглянул на суперинтенданта, а потом склонился над неподвижным телом своего отца. Разбилось сердце редкостное, спив в полёте ангелов. Но он тоже не смог закончить трагичные строки, слишком глубока была его сердечная рана. Пит молча развернулся и ушёл, и Телман последовал за ним с мокрым от слёз лицом. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos, февраль 2018 года. Звукорежиссёр Андрей Васинёв читал Андрей Васинёв.